Когда ветер унёс дымные облака, лишь обломки берестянок кружились во дворотах. Уцелевшие в Огульские лодки разбегались в разные стороны, и обратно к Пелымскому городку, и вниз по реке, и к другому берегу, где заросли сулили спасение от страшных войн в сожжённом боем, на перерес им спешили обласы воинов Емельдаша. Насады надвигались на берег, как высокие башни, израгающие пламя и дым. Огромная толпа вагуличей бурлила на пологом берегу. Лучники забредали в воду по колено, по пояс, селись докинуть стрелы до насадов, но стрелы бессильно падали в воду. А ядра из дальнобойных пищалей пронзали толпу, барахтались на мелководье раненые, течение медленно уносило убитых. Берег все ближе... Ближе дробосечным железом взорвались тюфяки. Огибая насады, рванулись к берегу Ушкуи с лихими устюжанами. Заговорились Ушкуев, легкие пищали и ручницы. Дымное облако снова поползло над рекой. Толпа вагульских лучников заметалась, раскололась надвое, открывая дорогу к белому шату. Но между берегом, Ещё тром плотными рядами стояли дружины богатырей и юртов, главная Сыкина Надежда, кое-кто из юртов имел кольчугу, перекупленную за большую цену у тюменских татар, остальные были в кафтанных из толстой кожи, с панцерными железными пластинками на груди и на спине. Кожа для крепости была пропитана рыбьим клеем и блестела будто чернёное железо. Сабли и мечи были почти у всех уртов. о ки копье с широкими кинжальными наконечниками. Урты приготовились сражаться пешими. Небольшой табунчик коней Салтыку видел только возле белого шатра и подумал, что опытный и осторожный князь Асыка на всякий случай позаботился об эксте. Он, конечно, где-то там, у шатра, в толпе, нарядно одет их князь. Высаживались на берег в Вологдане, в Чехжане, с Исольцы, в Имечи, Чердынцы. Но честь первого удара князь Курбский отдал Устюжскому воеводе Альферию залом. Альферий повёл свой полк прямо на уртов. На встречу выбежили из рядов прославленные пилымские богатыри и поединщики, самые сильные и храбрые. Железные кольчуги обтягивали могучие плечи богатырей. Тяжелые длинные мечи растекали воздух, устрашающие звериные морды скалились с круглых щитов. Толстые ноги уверенно попирали землю, скуластые лица окаменели ненавистью. Но простучали русские ручницы, и полегли богатыри на затоптанную траву. Железы доспехов и телесная мощь оказались бессильными против единицы. Невидимых огненных стрел. Еще и еще ударили в ручницы, Совсем в упор, пламенем в глаза. Смешались среды уртов. Легко вошел в них железный клин устьюрской рати. Замелькали страшные русские секиры, Легко разрывавшие кольца распехов пятились урты. Непривычно было им сражаться вот так, стена на стену, в тесноте рукопашного боя длинные мечи только мешали уртам не поднять их, не отвести в сторону для размаха, а русские секиры на коротких рукоятках разят, разят, опрокидывают ряд за рядом. Сбоку волокжане давят, вы мечи и сессоличи с другого края подминают крыло вагульского строя, пронзают его смертоносными уколами ручниц. Дальнобойные пищали, с насадов швыряют ядра через голову уртов по белому осыкиному шатру, по шалашам, между которыми мечут совагульские воины. Побежали они из стана, бросая копьи и луки. Рабы заползали в шалаши и тихо подвывали от ужаса, сжимая ладонями уши. Расползалось воинство осыки. Только урты еще держались, и, стаивая под ударами секир, задыхаясь в пороховом дыму, наконец побежали и они. А князя, асыки и юмшана давно не было у белого шатра. Они ускакали на конях к дальнему лесу, раньше, чем начали разбегаться воины и станы.